Он уставился на меня недоверчивым, полным страха взглядом. — Так и что же произошло после того, как вы покинули суд? Мы... мы забрались в капитанскую гичку и легли в дрейф. Я понял, что он сжет, и крепче ухватил его за шиворот. Ренкин умолк. — но поторопил я. — Ладно, я расскажу. Я знал, я все время знал, что этого не миновать. Мы... «Мы... опять запустили машину Триколы. У нас было приспособление для заделки пробоины в борту. Мы все продумали». «Продумали?» — эхом отозвался я. Теперь все необъяснимые мелочи, происшедшие на борту Триколы, стали на свои места. «Ты хочешь сказать, что мины не было?» «Не было. Просто жестянки, набитые кардитом. Что случилось потом?» «Мы поплыли. Куда?» — спросил я. Я был взволнован. Наконец-то мы получили доказательства. Трикола на плаву, переименованные и спрятанные в каком-то порту. «Куда?» — повторил я. «Не знаю». Начал он, но увидел, что я наклоняюсь к нему, торопливо заговорил. «Нет, нет, я правда не знаю координат». Я снова схватил его за руку. «Так куда же вы поплыли?» «В сторону Шпицбергена. К острову Скаламеддена. Это возле острова Медвежие. Мы прошли через брешь в рифах и выбросили ее на берег, на маленький песчаный пляжик с восточной стороны острова». «Он врет, Джим!» — шепнул Неберт, «Выбросить судно на остров сказки. Так это скотина Хелси и оставит полмиллиона гнить на острове целый год». Ренкин услышал шепот Берта и затораторил, чуть не плача от страха. «Это правда, правда, честное слово, мы выбросили ее на скалу Мэддена! Это правда, клянусь! Выбросили вместе с серебром и всем остальным! Еще немного, и он заскулил бы от ужаса и оттащил Берка. Он никогда не смог бы сочинить такую невероятную историю, того, что он рассказал, хватит, чтобы его повесили». Он не стал бы врать насчет остального. Берт нахмурил брови. По-моему, все это сплошная бессмыслица, пробормотал он и резко вздернул подбородок. Хлопнула дверь. Что такое? Я приглушил радио. В коридоре послышались шаги. Перед дверью каюты они замерли, и я увидел, как поворачивается ручка. Мы стояли и ждали. Времени, чтобы что-то предпринять не было. Дверь распахнулась, и в черном проеме, будто в рамке, возникла человеческая фигура. Блестели позолоченные пуговицы, белел воротничок, но все остальное сливалось с фоном. Человек шагнул в каюту. Это был Хелси. Он понял все с первого взгляда. Хелси быстро посмотрел на дверную ручку, потом снова на Ренкина. «Будь в замке ключ, он бы захлопнул дверь и запер нас в каюте, но ключа не было». Несколько мгновений он простоял у порога, не зная, как поступить. Его взор остановился на мне, и я почувствовал, как моя храбрость куда-то утекает. Я испугался. Проведя год в Дартмуре, начинаешь уважать власть, а Хелси производил впечатление сильного и властного человека первое же мгновение после появления он подавил своей личности всех, кто находился в каюте. прошла секунда, и замешательство как не бывало. Его взгляд стал холодным и надменным. «Вы дурак, Варди!» — сказал он. «Вы сбежали из тюрьмы, но это меня не касается. Однако вы явились сюда и избили одного из моих офицеров. А это уже меня касается. Вы преступник!» и пришли сюда, чтобы нанести побои человеку, посадившему вас в тюрьму. Суд вынесет вам суровый приговор, ведь это акт мести. Я пришел сюда не мстить, перебил я его. В горле у меня пересохло, и голос звучал неестественно. Глаза Хелси сузились. — Тогда зачем же вы явились? — спросил он. — За правдой. — За правдой? — он бросил взгляд на Ренкина и спросил холодным, угрожающим тоном. — Чего ты им наговорил? — Ничего, жирное тело Рынкина разом обмякло. — Ничего, не наговорил, честное слово. — Что ты им рассказал, — повторил Хелси. — Ничего. Наврал, что в голову приходило, то и плел. Они выкручивали мне руку, я ничего не сказал, я... Хелси с отвращением махнул рукой, заставил его замолчать и повернулся ко мне. Что он вам рассказал? Я посмотрел в его черные глаза и вдруг понял, что больше не боюсь. Я думал о Силзе, Коке и остальных парнях, которые набились в ту шлюпку. И вот человек, пославший их на смерть передо мной. Что он вам рассказал? Теперь Хелси хуже владел своим голосом, а в глазах его я увидел то же выражение, которое промелькнуло в них, когда Дженнингс упомянул на суде о. Пенанги. Внезапно до меня дошло, что он напугал. Ренкин рассказал мне, как вы убили двадцать человека, ответил я и увидел, как он сжал кулаки, стараясь овладеть собой. Вдруг Хелси рассмеялся. Звук был не из приятных, смех получился безумно истеричный. Убил? Убили и пиратствовали. то пробуйте это доказать, прорычал он. Докажу. Каким образом? Он смотрел на меня, будто кот. Я знаю, где Трикола. Разведывательный самолет сможет долететь туда. Но Хелси не слушал меня. Он резко обернулся к Ренкину. Лживый алкоголик, чего ты им наплел? Дрожа от страха, Рэнкин вцепился руками в край койки. Я сказал им правду, ответил он. Хелси молча смотрел на него, и внезапная вспышка храбрости прошла. Это я так. Я и сам не знаю, что говорю. Я им наврал стыкорба. Ренкин протянул белую руку к бутылке с виски и налил себе. Горлышко звенело о край стакана. А что такое правда? Повернувшись ко мне, спросил Хелси. Сейчас человек говорит одно через минуту другое. И это называется правда. Вы считаете меня убийцей и пиратом? Что ж, идите и расскажите об этом в полиции. Можете говорить им все, что пожелаете. Посмотрим, поверит ли вам. Посмотрим, поверит ли пьяному бреду алкоголика, который завтра будет твердить совершенно иное». Он расхохотался. «Вы избили Ренкина со злости. Уж в это полиция поверит. Если вы заявитесь туда, вам припаяют срок побольше только и всего». «Поначалу мне, возможно, не поверит, ответил я. «Но потом, когда узнает, что Трикола не затонула...» «Пошли отсюда, ради бога!» дерг тянул меня за рука. Я стряхнул его руку. Я думал о тех, кто остался в шлюпках. А этот невозмутимый дьявол стоял и посмеивался в бороду. «Убийство вам даром не пройдет. Улика еще не уничтожена. Трикола, вот мой свидетель!» Может быть, вам удастся отмазаться от убийства и пиратства в южных морях, но не от преступлений, совершенных в Англии.